44. сижу на подоконнике необгрызанным остался последний ноготь что же так долго нервы на пределе прямо сейчас все может закончиться и нам уже не спастись или же мы приблизимся к цели еще на один шаг самый значимый шаг Про еще несколько дней проклятые изучили маршруты Гил доволен, и то, что счет пошел на дни, ясно всем. Единственное, что радует, это то, что Райан идет на поправку. То ли дело в чудосредствах из аптечки, то ли он просто крепкий парень, как выразился Гил. Зато сейчас жизнь Кэссиди находится в еще большей опасности, чем когда его догнала пуля полицейского. Прямо сейчас. И если тогда у меня был хоть бы шанс ему помочь, теперь могу лишь ждать и грызть ногти. Райан ушел к Гиллу больше часа назад. И если террорист поймет, что Кэссиди неспроста добивается встречи с шефом, это конец. Пусть у Гила и не будет доказательств. Хватит и подозрения, чтобы он решил разделаться с беспризорниками из Нижнего мира. Так, на всякий случай. «Ну же, Райан, сделай это! Я в тебя верю, как ни в кого в этом мире!» Спрыгиваю с подоконника, иду в ванную, умываюсь ледяной водой, немного отпускает. Возвращаюсь на свой пост у окна. Последние дни провожу здесь почти все время, когда не сплю. Палец с микрочипом чешется, нажимаю, чувствую народное тело внутри. Неприятное чувство, как заноза, которую хочется вытащить. Нельзя. Внизу хлопает дверь. Замираю. Сердце катится к ногам. Шаги по лестнице. А Райан возвращается в комнату, чтобы сообщить, что все получилось. Или Гил идет наверх, чтобы убить второго шпиона. Допускаю оба варианта. Слезаю с подоконника. Стою сбоку от двери. Нож не вынимаю, предмета в руки не беру. И если гил придет с пушкой, мое сопротивление будет бессмысленно. Поэтому просто отхожу в сторону, чтобы вошедший увидел меня не сразу. Жду. Дверь открывается медленно, беззвучно. И эта тишина бьет по нервам сильнее, чем если бы она открывалась со скрипом. Умник. — раздается знакомый и абсолютно спокойный голос. — И если ты в очередной раз попробуешь напасть на меня с ножом из-за угла, на этот раз я ударю всерьез. — Мои поступки так предсказуемы? — Выхожу из-за угла, показывая пустые ладони. — И в мыслях не было! — пыркаю. По взгляду Кэссиди ясно без слов, что он все прекрасно понял, но тему не развивает. Закрывает дверь, а затем опирается на нее спиной. «Ну вот и все, умник!» — произносит тихо. «В фильмах, которые мне довелось видеть в детстве, так говорили герои после трудного боя или перед смертью. Не лучшая ассоциация. Что все?» — спрашивая «Раз Гилл выпустил его из кабинета и не пристрелил на месте, то определенно еще далеко не всё. Мы едем к большому боссу. Ни радости, ни ликованию. Только констатация факта. И я, и Кэссиди прекрасно понимаем, что еще никогда не ходили по такому острому лезвию. Один шаг в сторону, и тогда точно всё. Как тебе удалось? — а Райан закатывает глаза ползает спиной по двери на пол и остаются сидеть. Кажется, я истратил весь свой актерский талант, если он у меня вообще был. Еще как был, заверяю. Тогда сейчас точно нет. Ты бы слышал, что я ему нагородил. Сначала скептически фыркал, потом заинтересовался. Ладно, Гил поверил, принимаю ответ. А шеф? Кто сказал, что он согласится? Уже согласился. Гил выставил меня в коридор и позвонил ему. Тот дал добро, если Гил уверен, что я не шпион. А он уверен? Сомневаюсь. Думаю, да, пожимает плечами. Иначе не стал бы звонить. Так что да, мне назначена встреча с главным завтра утром. Первое мгновение, чувствую облегчение. Потом спохватываюсь. Погоди, что значит тебе, поднимаю руку, постукиваю большим пальцем по безымянному. — штука у меня. Ты что, не уговорил его взять нас двоих? Раян морщится, как от зубной боли. Умник. А как ты себе это представляешь? Никакого таланта бы не хватило продать ему нас обоих. Это-то я понимаю. Но также знаю, что нет смысла во встрече с главарем, если мы не оставим маяк для СБ. Но мне нужно там быть. Кажется, Кэссиди уже получил на сегодня свою дозу адреналина во время разговора с Гиллом, потому что абсолютно спокоен. Нужно, значит, будешь. И как ты себе это представляешь? бурчу скидываю голову. Понимаю, ты что-то придумал. Райан криво улыбается. Разводит руками. Должны же быть у меня таланты, кроме актерских. Ночь почти не сплю. Сердце колотится. Голова не перестает думать ни на минуту. Расслабиться не могу. Кэссу Демирно спит. То ли недавнее ранение дает о себе знать, то ли таблетки, которые он все еще принимает время от времени. Мне же мысли не дают покоя. Неужели это все если план рая нас сработает гил ничего не заподозрит и мы доберемся до дома главного, то все кончится нагрянет сб арестуют виновных, а наша часть сделки будет выполнена когда до победы считанные шаги ожидания и страх поражения приносят почти физическую боль в тишине брожу по комнате сижу на подоконнике. Лежу на матрасе, сижу, снова брожу. Чем сейчас занимается мой отец? Полковник заверил, что он жив. Неужели наша с ним встреча может произойти на самом деле? не в мечтах, не во сне, наяву. Что он скажет, когда увидит меня? Как воспримет? А как отреагирует Райан, когда поймет? Против боли мысли снова и снова возвращаются к Кэссиди. И если мы выиграем, он узнает правду. Может быть, стоит рассказать? Признаться, пока не стало слишком поздно? Меня ломает надвое от желания разбудить его и выложить все на чистоту. От начала и до конца. Все как есть. Он поймет, не может не понять. отворачиваясь. Подхожу к окну, взбираюсь на подоконник. Подтягиваю колени к груди. Когда-нибудь Райан узнает и, может быть, даже поймет. Но доверять мне, как прежде, уже не сможет. А значит, ничего не скажу, пока организатора терактов не арестуют, и мы все не вздохнем с облегчением. В любом случае до развязки осталось немного. Эй, умник! Вздрагиваю, просыпаюсь, дергаюсь и лечу вниз с подоконника. Благо мой матрас прямо под окном, чертыхаюсь. Надо же было уснуть прямо там. С тобой все в порядке? Кэссиди смотрится паской. И что-то мне подсказывает, что его вопрос не связан с своим физическим состоянием. Порядок, бормочу. Тру ушибленную ягодицу, Полетать с утра — отличный способ проснуться. Встаю, летусь в ванную. Чувствую себя так, будто меня били. Нужно было спать, а не гонять в голове всякую ерунду. Когда возвращаюсь из ванной, Кэссиди уже собрался. Сворачивает одеяло. — Готов? — оборачивается через плечо. — Угу, бурчу. — Тру лицо. Вот сейчас спать хочется больше, чем дышать. Тогда пошли, — командуют Всех высадят в городе, а мы поедем навстречу. Мы. Хорошо бы, если мы. Не спорю, иду следом. Проклятые уже внизу. Одетые, возбужденные. Каждый раз перед тем, как встретиться с верхним миром во всей его красе, они взбудоражены, глаза горят в предвкушении. Для них все игра. Члены банды просто наслаждаются происходящим, не думая ни о причинах, ни о следствиях. «Почему я так не умею?» «Все готовы?» – спрашивает Кэссиди. Он тоже бодр. «Эй, парень, тебя шили меньше недели назад!» Из-под лестницы выходят гил и Сантьяго. «Сегодня вдвоем!» Это не вписывается в уже привычную схему. Проклятые переглядываются, но вопросов не задают. Выходим, усаживаемся, взлетаем. Во мне включается внутренний счетчик. Чуть-чуть. Осталось совсем чуть-чуть. Все, что нам нужно, чтобы Гилл согласился взять меня с собой. И тогда дело сделано. Флайер садится на обычном месте. Проклятые выбираются наружу. Нет больше неуклюжих мальчишек из нижнего мира, впервые увидевших летательный аппарат. Они привычно отстегивают ремни безопасности, спрыгивают вниз. Правду говорят, к хорошему быстро привыкаешь. Мне было гораздо труднее привыкать к нижнему миру. Эй, а ты? гил наконец, замечает, что никуда не собираюсь идти. Вот и момент Х. скидываю голову. — Я с ним! — невежливо указываю пальцем на Кэссиди. — Мне кажется, все нижние в глазах Гила должны непременно тыкать пальцем. Террорист злится. На его щеках играют желваки. — Мы так не договаривались, ты летишь один! Кэссиди спокойно выдерживает яростный взгляд. Он готов к такому требованию. — Да? — переспрашивает язвительно. — Ты уверен? А они что подумают? Наклон головы в сторону все еще открытой дверцы. Ходит повсюду со мной, а тут остается неудел. Думаешь, никому из них не придет в голову, что их хотят слить? Злость на физиономии Гила сменяется растерянностью. А что им мешает так подумать, когда вы вдвоем? Я верхний, уверенно поясняет Кэссиди. И им это прекрасно известно. Он, быстрый взгляд на меня нет он для них равный ему они верят считают своим шпионом когда он рядом со мной гил переводит хмурый взгляд на меня ища подтверждения киваю понятие нижнего мира говорит кэссади словно это все объясняет гил ни черта не знает о нижнем мире верит лады решаются Но на навстречу его не будет, подождёт со мной. Послушно опуская глаза. Не больно-то и хотелось, — бормочу. Лады, — повторяет террорист. Сантьяго оборачивается. Погнали, эти двое с нами. Тайком выдыхаю с облегчением. Получилось.